Глава двадцать шестая «Нет, пожалуйста, не надо!» Громкий крик отчаявшегося существа, и я, резко вздохнув, открываю глаза. «Прошу, отпустите меня! Я никому не скажу, клянусь!» Парень, мой ровесник, или, может, чуть младше, жмётся к стене, с ужасом наблюдая, как змеи тьмы медленно к нему подползают. Всё ближе и ближе! «Нет! Нет!» Его голос срывается на истерический визг. «Я морщусь от этого пронзительного звука!» раздражённо встряхиваю руку, поторапливая Сму скорее до него добраться, задушить, заставить умолкнуть, чтобы перестал скулить, как побитая собачонка. Боже, как же мне этого хочется. Кэре обернуться не успеваю. Тьма, чуждая и вместе с тем такая родная, схлёстывается с моей, душным облаком окутывая тело. Я злюсь, пытаюсь её оттолкнуть, но на помощь одной силе приходит другая. Та, с которой мне уже точно не справиться. Ещё и звучащий где-то вдалеке голос матери отвлекает, мешает сбросить с себя мутные оковы магия. «Кара, всё в порядке. Это мы, твои родные. Дыши. Просто дыши». Не знаю, зачем я её слушаю. Зачем втягиваю в себя вонючий воздух у глухой подворотни. Вдох. Выдох. Ещё и ещё. Снова прикрываю глаза. Перебирая, как мусор в утилизаторе, рваные клочья воспоминаний. Как я здесь оказалась? Почему дала волю силе? И этот парень. Боги, я с тобой всё в порядке. Я бросаюсь к нему, запоздало понимая, что мне наоборот следовало бы держаться от бедолаги подальше. Тот судорожно вздыхает и, закатив глаза, сползает по стене, избегая из реальности. Будь я на его месте, беззащитной нейшей, наверное, сделала бы то же самое. Живое это главное. Меня перехватывает Ксанор. Чувствую его прикосновение к локтю и то, как он тянет меня обратно. Наверное, всё ещё остаётся, что от нисшего, мокрого места не оставлю. Нужно, нужно кого-нибудь вызвать, шепчу я, мысленно себя проклиная. Но вот, какого на него напало? Взяла я за старое, дура Кара. Мы о нём позаботимся. Отец мягко обнимает меня за плечи и что-то шепнув матери, куда-то меня ведёт. По узкой тёмной улочке, грязной, как и все окраины Акры, по облупившемуся тротуару к машине, пялящейся на меня, не состоявшуюся убийцу, жёлтыми глазами фарами. Отвези её в отель и побудь с ней, пока мы не приедем, говорит отец, кому-то у меня за спиной. Обернувшись, вижу Ксанора, бледного и сосредоточенного. Оказывается, он всё это время шёл за нами, а я даже не замечала. В голове по-прежнему шумит, и даже что-то потрескивает, а ужин уже вовсю просятся на рожу. Знакомое ощущение. Больше всего мне сейчас хочется просто вырубиться, забыться. Он ведь не вспомнит, Акари, обеспокоенно интересуется тёмный. Не вспомнит, заверяет отец, после чего помогает мне сесть в аэрокар. Корас занимает место водителя, терпеливо ждёт, когда справлюсь с ремнём безопасности. Не думала, что это будет так сложно. Просто пристегнуться, но пальцы дрожат, не слушаются. Давай я. Я сама. Наконец мне удается одержать победу над йорговым ремнем, и аэрокар взлетает, медленно и осторожно, словно им управляет сдающая на права школьница. Можно и побыстрее. Я слабо улыбаюсь и устало откидываю голову на спинку сиденья. Ксанур кивает, а спустя пару мгновений спрашивает. Ты в порядке? Теперь, да? Могу я узнать, что это было? Приступ. Я шумно сглатываю, пытаясь протолкнуть застрявший в горле едкий ком. Страшно предположить, что бы было, если бы они вовремя не нашли меня. Моё тёмное начало решило немного поразвлечься. И час там так развлекается. Выше говорит тихо, а мне кажется, будто кричит, сжимая виски. предчувствуя сильный болезненный откат. Тошнота усиливается, и, боюсь, меня вырвет раньше, чем доберемся до гостиницы. Надеюсь, аэрокар сильно не пострадает. И да, сегодня ночью унитаз и я будем не разлей вода. Последний раз, когда училась в школе, я возвращаюсь к дыхательным упражнениям, стараясь сдержать подступающую дурноту. Я научилась справляться с тьмой и всегда держала её в себе. Если она и прорывалась, то лишь на пару мгновений. Я сразу её глушила. Не представляю, что за хрень случилось сегодня, спустя столько лет. Зато прекрасно представляю, что мне скажут родители. И вот как теперь отсюда вырваться? Мне всё-таки удаётся дотерпеть до гостиницы, оставив Аракар в своём девственно чистом состоянии на ватных ногах, дохожу до лифтов. Спасибо ксанору, что поддерживает меня под руку, не давая сорваться в вязкое забытьё. Аромат его одеколона, мягкие шёпоты и осторожные прикосновения помогают держаться. Кто бы мог подумать, что хорас младший может быть таким ласковым. В какой-то момент даже начинает казаться, что я брежу и рядом со мной не он, а кто-нибудь другой. Может вызвать врача? Он не отпускает меня даже в намерения. Невесомо удерживает за руку на случай, если я надумаю поцеловаться с полом. Ни в коем случае. Мне просто нужно, почувствовав, что больше не в состоянии сдерживаться, сбрасываю его руку и несусь в ванную, успеваю захлопнуть дверь, прежде чем хорос входит за мной следом, и опускаюсь на колени над старым другом и свидетелем моих ночных приключений. Вечность спустя различаю тихий стук в дверь. Каре, ты как? «Может, нужна помощь? Хочешь подержать мне волосы?» Я улыбаюсь и, кое-как поднявшись, подхожу к умывальнику. «Считай ей, я у тебя сегодня на подхвате». «Золотой мальчик». От прохладной воды мне становится чуточку лучше. Дыхание постепенно выравнивается, а в голове начинает проясняться. Более-менее четко вижу свое отражение. бледное лицо с тёмными кругами под глазами, растрепавшиеся волосы, резко выпирающие ключицы. Что-то я слишком исхудала, и вообще я некрасивой стала. Страшное. Самое подходящее сейчас слово хоросо бы бежать от такого счастья, а он продолжает меня добиваться. От этой мысли по спине пробегают мурашки, и я бы не сказала, что неприятные. Глупость, конечно, обращать на них внимание, но я цепляюсь за это чувство, чтобы скорее воспрянуть духом. Схватив расчёску, начинаю сражаться с гнездом у себя на голове. Как вы меня нашли? Пауза. Ксан отследили по сейту, отвечает он почему-то помедлив. Но почему с родителями? Обыскав весь отель, я решил, что ты отправилась к своим, позвонил на всякий случай, а оказалось, что ты к ним не прилетала. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Не думала, что ты умеешь бояться. Ты дерзкая, знаешь, как вывести на эмоции. В этом мы с тобой похожи. Раскрыв косметичку, быстренько привожу себя в порядок. Не для хора, сам упосити боги. Просто когда сюда явятся родители, мне нужно быть в форме и выглядеть как обычно. И быть достаточно сильной, чтобы отстоять последний год свободы. Теперь они знают, что ты знаешь о моей силе. Общая тайна, хмм, секрет изближают. И почему я всё ещё улыбаюсь в тайне, радуясь, что он рядом? Глупо. Согласна. Но как же приятно, что этой ночью он был со мной. С этой идиотской мыслью я открываю дверь Вижу тёмнавэ устало подпирающего в плечом стену. Хочу сказать ему спасибо. Даже позволяю себе представить, как он меня обнимает, и тут в номер начинают ломиться родители. Прибыли. Но одна они не ломится, просто стучат нетерпеливо, разбивая хрупкую скорлупу спокойствия, которую я с таким трудом себя облекла. Всё, мне хана. Не бойся, дерзкая, сейчас всё решим, подбадривает тёмный. С каких-то пор Он научился читать мои мысли. Боюсь, это будет непросто, бормочу я, опускаясь на край дивана. Оксана уйдёт от кровати. Я сижу, настраиваясь на войну, ну или как минимум на жестокую кровавую битву. Не удивлюсь, если родители уже перевели меня из Амаду до Калво в гуманитарный Акрэ и отправили кого-нибудь в Кадрис за моими вещами. С них станет. Карочка, ты как? Мама первой влетает в номер, чтобы задушить меня в объятиях. Всё хорошо? Ты так нас напугала? Мам, всё правда в порядке. Пожалуйста, не надо. С трудом сдерживаюсь, чтобы не застонать. Заметив, как у неё на глазах наворачиваются слёзы, этим оружием, слезами, мать мастерски пользуется, когда надо и не надо. Вот и сейчас решила сразу перейти к тяжёлой артиллерии. Что если бы ты его убила? Но не убила же. Что-нибудь помнишь? Сухо спрашивает отец. В отличие от матери, он плакать не собирается, но смотрит на меня таким обличительным взглядом, что уже мне хочется пристыженно разрыдаться. Смутно. В голове мешанина из воспоминаний. Кажется, я вызвала такси и попросила высадить меня на набережной. Гуляла? Вроде бы. Бродила под шум прибоя, тщетно пытаясь справиться со все усиливающейся жаждой. Мне хотелось сделать кому-нибудь больно. Хотелось кого-нибудь уничтожить. выпустить на волю, в силу, подчиниться ей. Ты могла навредить тому юноше, могла себя раскрыть. Уже раскрыла. Отец недовольно косится на Ксанора. Нет бы быть благодарным за то, что тот поднял тревогу, а он злится на моего тёмного. Тфу ты. Конечно же, не моего. Это всё из-за приступа. Мозги в кашу превратились. Могу вас заверить, Этого больше не повторится. К адресе я лично буду за ней следить. Вы правы, не повторится, перебивает хороса родитель, потому что в гроссору она не вернётся. Но папа, я так решил, Кара, для твоего же блага. Я хорошо знаю этот голос, спокойный и твёрдый. Он действительно всё решил, и ничто не заставит его передумать. Меня накрывает такое отчаянье, что хочется взвыть в голос. Как же я ненавижу тьму в себе. Если бы не она, я была бы нормальной феей с нормальной жизнью и возможностью выбора. А так? Завтра мы с Карой вернёмся в Гроссору. Спрятав руки в карманах, брюк спокойно заявляет Ксанор. А мне даже не сразу удаётся вникнуть в смысл этой фразы. А когда вникаю... Боги, а отец от него сейчас мокрого места не оставит. Если бы взглядом можно было убить, уже завтра я бы занималась похоронами своего начальника. Но вполне возможно, что одним взглядом отец не ограничится, и мне действительно придётся отправлять Тёмного на кремацию. Спасибо за помощь, но сейчас вам лучше уйти. Мама расправляет плечи, высокомерно вскидывает голову и смотрит на Оксана так, будто это она над ним возвышается, а он валяется у неё в ногах. Уйду. Но сначала мы всё решим, отвечает Хорас, не меняя своей расслабленной позы. Здесь нечего решать, резко, почти что грубо, обрубает отец. Ей опасно жить одной. Я прекрасно жила одна последние несколько лет, напоминаю я, не выдержав. А сегодня чуть не стала убийцей, безжалостно бьёт по самому больному родитель. Повторяю, в гроссуря Закари присмотрят. Не отступает Ксанор, а я уже вовсю представляю себя в смирительной рубашке в комнате с мягкими стенами, блокирующими магию. «А может, мне действительно там самое место?» «Я не могу остаться без помощницы, тем более сейчас. Она мне нужна», — добавляет он, глядя мне прямо в глаза. И становится ясно, что не помощница ему нужна, а я. Просто я. Найдёте себе другую. В чём проблема? Не желая сдаваться, раздражённо бросает папа. Только не такую, как Кара. И снова взгляд, глаза в глаза. Даже жалко, что мы здесь не одни и ведём войну, вместо того, чтобы Боги, не хватало ещё в моей голове сейчас эротики. Собирай свои вещи, Кара, пора домой. Делая вид, что глухой, отец подходит ко мне и протягивает руку, предлагая, нет, вынуждая подняться. Санор де Ларра. У нас с вашей дочерью договор. Постепенно теряя спокойствие, явно напускное, Цэдит к Санор. Но ну, так расторгните его, оборачиваясь, требует отец. Я выплачу вам неустойку, сколько хотите. Миллион? Давай, да хоть целую сотню. Пришлите мне счета, и на этом закончим. На лице Хориса появляется выражение, которое мне хорошо знакомо и которое я бы предпочла никогда не видеть. Её рк в платье, хитрей апасной, безжалостной. Или она улетает со мной, или уже завтра, а её, хм, особенности узнают все онлайн-издания Деляса. А потом и Мира. Сунув руки под колени, я опускаю голову, потому что совсем не хочу видеть всё, что за этим последует. Слышать, если честно, тоже не хочется, но затыкать себе уши будет явным перебором. Грязный шантаж Атьетт отходит от меня с мрачной усмешкой на губах. И кого вы сейчас обмениваетесь? Очевидно же, что она вам не безразлична. Именно. Она мне не безразлична, и поэтому я не позволю заточить её в клетку, как животное. Буду бороться за её права, и Сми мне в этом помогут. Что за чушь вы несёте? Мы просто хотим забрать её домой, туда, где она будет окружена заботой и любовью. Обиженно восклицает мама, задетая столь прямолинейным сравнением. Воинственно подскакивает, прицеливаясь к щеке высшего. "Но ведь он так хотел с ними подружиться, но увы, дружбы не вышло. Ничем они вам не помогут". Санор Хорас, морщась, цедит папа. "Но если раскроют рот, Кара действительно окажется в клетке, и уже не мы будем о ней заботиться. Верю, что смогу её отстоять". снова становясь спокойным, как Трий, заявляет Высший. «Деньги и связи мне в этом помогут. Но мы можем не усложнять друг другу жизнь и разойтись полюбовно. И еще раз говорю, я не оставлю Кару без присмотра». «И как вы себе это представляете? У нее есть жених!» Голос матери срывается на истерический крик. «Жених, который в данный момент тоже находится в грассоре, а значит, Кара будет под двойным присмотром». уж лучше в комнату с мягкими стенами, чем под присмотр светлого. Если вернёшься в Гроссуру, поставишь под удар свою жизнь и жизни других. Отец смотрит на меня в упор, и я понимаю, что от моего ответа сейчас зависит многое. В частности, мои дальнейшие с ними отношения. Я очень люблю родителей и не хочу делать им больно. Но... Но в клетку их заботы... Боги, нет. У меня же оставался ещё год относительной свободы. Обещаю, больше этого не повторится, отвечаю чуть слышно, невольно ёжись под его взглядом, и слышу яростное: Ты не можешь обещать, потому что в такие моменты себя не контролируешь. Но ведь столько лет контролировала. Мне вдруг становится так паршиво от его слов и его отношения. Смотрит так, будто перед ним опасная преступница. Не дочь, а чудовище. В Гроссоре такого ни разу не было. Может, это делес на меня так действует? Йоргова страна, в которой фей не считают за живых существ. Я тоже подскакиваю, беря пример с матери. Ну а что? Я тоже не железная и бессловесной куклой никогда не была. Это ведь здесь несколько лет назад орудовал маньяк, а теперь убивает подражатель. Убивает в Гроссоре. Мрачно напоминает папа. И здесь тоже. Рен рассказывал: "Я в акре дышать не могу, понимаете? Мне нравится учиться в Кадрисе, мне нравится моя работа, мне нравится вот этот тёмный". Да какое там нравится? Я влюблена в него по уши, и одна только мысль, что сегодня мы расстанемся, ввергает меня в то самое состояние, которое способно вызвать с десяток юрговых приступов и маньячных желаний. Мне хватает ума не сказать этого вслух. про маньячное желание и свои чувства к высшему. Последнего родители точно не выдержат. Кое-как, взяв себя в руки, тихо, но твёрдо говорю, «Я уличу с ксонором, а если хотите, чтобы осталось, вам придётся увезти меня отсюда силой, связанной и с кляпом. Никаких других вариантов». Наступает молчание. Такое, что хочется закричать, лишь бы его прервать. Отвернувшись, мама берёт сумочку, а отец... коснувшись её спины, мягко подталкивает к выходу. Тебе явно не терпится разрушить свою жизнь, Кара, а заодно и другие. Это последнее, что я от него слышу. Перед тем как скрыться за дверью, мама оборачивается. "Думала, в тебе будет больше благодарности за всё, что мы для тебя сделали, Кара". Эти тихие слова бьют сильнее пощёчины. Я с силой прикусываю губу, а спустя несколько мгновений Наверное, самых тяжёлых в моей жизни, начинаю ощущать во рту солёный вкус крови. Не сразу решаюсь поднять на хоры со глаза. Боюсь поговорить с ними о Нарди, уже не получится. Ерунда, как-нибудь по-другому к нему подберёмся. Но я запинаюсь, потому что не знаю, что сказать. Как справиться с подкатывающимися слезами? Ужасная ночь. И... Следующая, что понимаю, Это то, что меня обнимают, и я с благодарностью и тихой радостью прячусь в надёжных и сильных руках моего тёмного. Мгновение идиллии заканчиваются до обидного быстро, отравленный пробудившийся седьмой организм снова зовёт меня остаться одной. Скоро вернусь, выпутавшись из объятий высшего, ныряя в своё укрытие. "На вот сейчас ты меня уже действительно пугаешь", доносится из затворки обеспокоенная. "Но это просто откат". говорю спустя несколько минут, когда уже кажется, будто внутри меня ничего не осталось. Обычное дело, скоро пройдёт. Глубокий вдох, выдох, откинувшись на прохладную стену, выложенную бледно-голубой плиткой, прикрываю глаза и слышу: "Мне в детстве тоже бывало паршиво, когда учился подчинять силу, но такого со мной не случалось даже в худшие дни". Облизав пересохшие губы, тихо усмехаюсь. В тебе не борются два полярно-противоположных начала. Светлая сила не должна сосуществовать с тьмой. Это противоестественно. Я противоестественная. Пару секунд тишины, а потом он спрашивает. «Можно войти?» Не дождавшись ответа, заходит в ванную и, устроившись со мной рядом, с грустной улыбкой признаётся. «Мне жаль, что твой биологический отец это допустил». Но я рад, что он дал тебе жизнь. Ты не противоестественная, Каэра, ты не реальная, а это большая разница. Мне хочется приблизинуться к нему поближе, но поближе нам явно противопоказано. С другой стороны, после всего, что случилось, я заслужила небольшую дозу кайфа, поэтому, отправив но туда же, куда обычно посылаю докоста, я со спокойной совестью поддвигаюсь к тёмному Ещё и кладу голову ему на плечи. Да, вот так хорошо. Ты сегодня подозрительно замечательный. Я всегда замечательный, просто стараюсь этого не показывать. Зря. В такого тёмного я бы даже влюбилась. Ты и так в меня влюбилась. Не льсти себе. Постепенно штурм внутри сменяется штилем. Я расслабляюсь, понимая, что меня наконец отпускает. Завтра опять будет плохо. Не из-за тьмы, а из-за ссоры с родителями. Но сейчас... Сейчас мне очень хорошо. Спокойно и легко. Кажется, я погружаюсь в полусон. Чувствую прикосновение пальцев к щеке. Тёмный осторожно заправляет мне за ухо прядь, а потом, поднявшись, берёт меня на руки. Последнее, что всплывает в воспоминаниях, это то, как меня заботливо накрывают одеялом. А дальше... А дальше я... Окончательно прощаюсь с реальностью. Утром просыпаюсь от назойливой вибрации ёргового гаджета. Выбрасываю в сторону руку в попытке его нащупать, чтобы скорее швырнуть о стену и нырнуть обратно в такое желанное забытье. Но на прикроватной тумбочке Сейта не обнаруживается. Ёрг побери, да где он вибрирует? Сев на постели, сонно оглядываюсь, после чего неимоверным усилием воли заставляю себя сползти с кровати. Медленно обвожу взглядом спальню. Проклятого устройства нигде не видно. Может, осталось в гостиной? Ну и там я тоже сейт не нахожу. Ненадолго он замолкает, а стоит мне выйти из ванной, как спальню снова наполняет монотонная вибрация. Да вы издеваетесь? Выругавшись, возвращаюсь к поискам. Сейт обнаруживается в гардеробной в клетке, с которым я вчера летала в ресторан. Коснувшись экрана, пролистываю с десяток пропущенных звонков от матери. «Перезвонить?» «Нет, сейчас я не в состоянии снова с ней сражаться. Пожалуй, ограничусь сообщением. Я в порядке, собираюсь в Гроссору. Бросив устройство на кровать, иду воскресать под душем. Неторопливо привожу себя в порядок, складываю вещи, время от времени кидая взгляд на прозрачный экран сейта». Мама больше не пытается со мной связаться, но я всё равно то и дело на него оглядываюсь, как будто какая-то заноза засела в мыслях, что-то связанное с родителями. Нет, другое, что-то, что не даёт мне покоя. И тут я понимаю, что меня напрягает. Ксан сказал, что отследил меня по сеюто. Но вот только вчера на охоту я отправилась без него. даже не доставала из клатча назревает вопрос как тёмный меня нашёл